Глава двадцать четвёртая. Жужелица. Вестник беды. «Скажи мне, Клодз, как так получилось, что ты без царапинки вышел из той, как ты говоришь, мясорубки?» — спросил Мелдонада, сидя у шара для связи в своей скромной комнате без окон, с одной кроватью, столом и стулом. Она больше напоминала камеру, чем гостевую, но любоваться тёмным миром из окна генерал вовсе не желал. Как не желал для себя и излишеств, предпочитая военный минимализм. Серебристый доспех был снят и прислонён к каменной стене. На спинке стула висел заменённый, чистый и сухой стёганый поддоспешник. Шляпа лежала сверху, а сам деструктор предстал перед магом капитула в обычной свободной бежевой рубахе. Он напал на нас внезапно, сквозь магические потоки, и если бы не моё мастерство, я тоже был бы мёртв. Из последних сил мне удалось изгнать Райса из светлого мира, но он перерезал всех магистров капитула, с горечью в голосе произнёс Клоц. Он, в отличие от Милданада, был одет в официальный костюм. Правда, в честь траура золотые одежды были заменены на белые. Значит, тебе очень повезло, да, скривился лицом генерал. Но, надеюсь, моя новость тебя утешит. У меня есть важный свидетель. Свидетель не понял Клоц. Я взял в плен Фелицию, подручную Райса, и вскоре у меня будут неопровержимые доказательства, что баловню судьбы помогают из светлого мира. Как ты считаешь, на кого укажут факты? Что ты хочешь сказать? Нахмурился Клоц, повысив голос. "Спи спокойно, магистр Капитула. Вскоре я разберусь тут и вернусь с доказательствами назад". усмехнулся Мельдонада и завершил сеанс связи. На улице Текстильщиков некогда было очень оживлённо. Тут даже вечерами ходили дорого одетые барышни из знатных родов, а за ними следовали старшие служанки, неся с собой корзины купленных вещей и материалов. Теперь же не горели фонари, не ходили люди, не убирали снег. Хай ветер свистел в открытых дверях и выбитых окнах, сковав их снегом в тех позициях, в которых зима застала некрогород. Мёртвые трёхэтажные здания нависли над улицей, взирая своими пустыми оконными глазницами на настоящую возле них костяную карету с ярким сияющим над ней золотым облаком. Девушки таскали ткань, а я припаивала её к внутренним стенкам крытых саней. Магия света способна была соединять несоединяемое. Как говорила Буря, всё потому, что светлая магия управляет микрочастицами, из которых состоит всё. Я не спорил с магичкой, хотя сама идея казалась мне глупостью. Частицы железа это железо, частицы хлеба это тесто из муки и изюрин. Виола же всё сильно, на мой взгляд, усложняла. Свет может сращивать части костей и ткани? Ну добро, упускай и будет так. Какие ещё едины и микрочастицы? Осминог тебе бы объяснил лучше. Он учился учить, а я всего лишь маг практик, улыбалась Буря. На ней теперь был удобный серой мужской костюм с кружевной белой рубахой, какой можно было встретить в зажиточных секторах прошлого Лазенгарда. Я прекрасно помнил, как в подобных нарядах юная публика болела за меня на арене у виллы Ливона. Они все стояли перед моими глазами словно сейчас, и в какой-то момент их всех не стало. а сытые лица заменились оскалами голодных мертвецов. Обувь Виола менять не решилась, боясь прогадать, а предпочла светломирские сапоги на шнуровках. Антимагическая сеть легла на её наряд сверху. Прикрепив очередную ткань, я повернулся к девушкам, которые снова задержались в лавке. Первой вышла Хвалира. Её походка была проста и раскована, словно у солдата-мужчины, в отличие от Виолы. Та ходила изящно, по струнке, Словно бы перед ней была нарисована ровная линия. Однако было в этой походке что-то неправильное, словно бы каждый шаг волшебницы давался ей с болью. "У тебя оболеть ноги?" догадался я. "Я не привыкла ходить, в основном я низко летаю", улыбнулась она. А маленькие декоративные молнии бьют с моих босых стоп в пол, вкупе с небольшим облачком под ногами, почти как твой юнот каретой. При дворе вызывает бишеный эффект. «Не похоже на усталость». «Присядь-ка», — предложил я ей, указав на поднятую дверь в костяной экипаж. И Виола, прихрамывая, села. «Я тогда одна одеяло поищу», — сообщила Хвалира и удалилась в лавку. Присев на корточке, я быстро принялся расшнуровывать её ботинки. Подцепив их за пятки, снял, а под ними, ожидаемо, увидел абсолютно стёртые ноги, что называется в кровь. «Сними сеть, подлечу», — предложил я. «Без сети я и сама подлечу. Я же воздушник, моя задача летать», — усмехнулась она. «Ну, смотри, под такую обувь нужна ткань». С этими словами я отрезал взглядом от принесённых мне полотен пару кусков и аккуратно принялся наматывать вокруг стоп портянки. «Проблема простых людей, да?» — произнесла Виолла. «Ну да, все с ними носят такую обувь», — пояснил я. «Я всё понимаю, но я не все». «И жить так долго не смогу, наверное», — потупила она взор. «Ну, ты же учишь меня. Возможно, получится перенести тебя в светлый мир», — сказал я. «Надеюсь. Тебе бы над образом подумать», — вдруг произнесла она, поднимая взгляд. «Над чем?» — не понял я. «Тебя люди кем считают? Некромантом? А ты противишься зачем-то». «А зачем мне это надо?» На этих словах одна нога была уже замотана. Влияние твоё возрастёт. Ты будешь не просто опасный колдун, а повелитель жизни. Виолла подняла палец вверх. Думаешь, звучит? Усомнился я, принимаясь за вторую стопу волшебницы. Ты, по сути, рыцарь света, паладин, но ты сражаешься против светлого мира, потому нужно что-то близкое всем. Костяной доспех тебе сделать, а твоему мечу нужен материальный облик. Костяной клинок подойдёт. И прозвище Король костей. Как тебе? Я только хмыкнул. Тёмный король, император тьмы, набрасывал бурю. Волшебница Дила говорит. Внезапно согласился с Виолла изер. Ну, наконец-то вы не спорите, улыбнулся я, зашнуровывая её обувь обратно. Смотри, зверь-сфера, указала Виолла в сторону, и я резко повернулся, доставая клинок. Из снега прямо передо мной шевеля усами от яркого света моей ауры выскочила размером с ладонь жужельца серебряной сферы. Эй, я тебя знаю. Ты жук филиции? Зачем-то спросил я. Цык-тык-цык ты проскрипела жужелица. Это что, твой знакомый жук? Удивилась Виолла. С филицией и похожа беда, покачала я головой. И тут в костяной карете завибрировал и засветился шар для связи. Виолла привстала и, сделав пару шагов, довольно кивнула, а я залез в экипаж и смахнул с шара в нужную для принятия разговора сторону. «Райс, это я!» — начал Клодз. Он казался встревоженным. «И тебе привет, король светлого мира!» — кивнул я. «Президент!» — поправил меня Клодз. «Не суть, Райс, в Тресте попала в плен Фелиция, и она может всё рассказать Милдонада. Её срочно надо убить!» «Я не убиваю своих. Где её держат?» После секундного замешательства придя в себя, спросил я. «Не ходи в Трест! Там полтысячи стрелков и генерал в антикостюме!» Он ничтож фильцию на расстоянии и магией, настаивал он. Что за антикостюм? заинтересовался я. Давненько ещё. Мы в Капитуле нашли другую магию, не нашу и не вашу. Она может ложиться на доспехи даже из антимагии. В этом костюме он неуязвим для культиватора твоей лиги. Что за магия такая новая? удивился я, не веря, что это возможно. Рунная магия. Райс, не думай даже туда ходить. У ничто ж свидетеля на расстоянии, и я тебя очень прошу. Его голос стал умоляющим и каким-то жалким. Президент Светлого мира, занимайся-ка Светлым миром, произнёс я, махнув сигнал с шара. Я что-то пропустила? спросила, подходя к Валира, таща в руках очередную корзинку. Мы срочно едем в Трест, озвучил я свою мысль девушке. Сбитые от рукопашных боёв молодости пальцы с деформированными суставами, сидящие на таких же бугристых, переломанных кистях, держали занятный для тёмного мира предмет. Аккуратная и тонкая стальная трубка содержала в себе чернила, которые выходили вниз под воздействием притяжения через стальное сдвоенное перо, но лишь пока был поднят витой, словно стебель в юнары чежок у самого верха устройства. Самопишущее перо не требовало чернильницы, однако не могло обойтись без спиртового колпачка и писало только в вертикальном положении, чем уступало кремниевому карандашу, но была значительно удобнее гусиного пера. Мелдонада склонился над текстом. В комнате без окон писать ему помогали две масляные лампы, Он, конечно, мог активировать на световой режим шар, стоящий рядом для связи, но после того, как карты его с кладцом игры были раскрыты, пользоваться шаром без доспеха было просто опасно. Райс оказался светомагом, а не некромантом, как его все считали. А маги света, особенно знакомые с вуинским мастерством, могут мгновенно перемещаться туда, куда смотрит их искра. То, что Райс является потомком свергнутого Древнего королевского рода у генерала сомнений не вызывало. Перо скользило по бумаге, а губы деструктора тихо повторяли написанные им слова. Всем группам и сотням приказываю начать деструктировать сферы, приоритет отдавать высшим, стальным и золотым, особенно в странах, где пропал или был уничтожен надзорный маг. Генерал Чаус Милдонада. Самописное перо закрылось таким же стальным колпачком. Крупное тело медленно приподнялось со стула. Предмет мебели облегчённо скрипнул, пытаясь прийти в свою обычную форму. В маленькой комнате донёсся тяжёлый вздох. Это был ответ деструктора на необходимость облачаться в неудобный, но такой нужный доспех. Первым делом он надел стёганые штаны из красной ткани, прошитые чёрными нитками, потом такую же стёганую куртку, с прошитыми вентиляционными дырами подмышками. Пальцы медленно застёгивали множественные пуговицы, что заставляли стёганку обтягивать могучую мускулатуру деструктора от корпуса до самой шеи. Одетый он подошёл к доспеху. Правая рука генерала коснулась левого плеча лад, и серебряная броня вспыхнула фиолетовыми символами, ярко освещая маленькую комнатку. Деструктор повернулся к броне спиной, закрыв глаза, подался назад, словно хотел упасть на покрытую рунами сталь. Зазвучал глухой скрежет и ляск, Спина так и не коснулась латной грудины о железа, словно бы расступилась перед плотью своего хозяина, впуская её и поглотив, захлопнулась, сковав Мильданата стальным полотном. Чёрная треугольная шляпа была надета последней. Руны на костюме ярко вспыхнули и исчезли, словно бы их и не было. Деструктор вернулся к столу, лёгким движением руки активировал шар для связи. Листок с приказом генерал держал на сияющем камнем текстом вниз, пока не услышал свист. Так свистит ветер на чердаках заброшенных домов. Так артефакт отправлял письмо всем причастным к боевой операции Светлого мира. Фиолетовое пламя окутало лист приказа и испалило его. Артефактный шар погас. Под приветствие стражи из мушкетиров Милдонадо Чаус, волевой и энергичной походкой покинул свою комнату. Направляясь в сторону подвалов с пыточными камерами, стояло раннее утро, а солнечный свет, как известно, помогает разговаривать с ведьмами и опасными колдунами, особенно если их пытают уже двое суток подряд.